Глава 19. Временная передышка у Бреста. Вновь под крылом окрестности Львова, тогда мне не дали долго здесь покомандовать, корпус смог выделить восемь эскадрилей, две из которых — новые штурмовики, двухместные, похожие на Су-2. Лётчик и штурман-бомбардир, прикрытый пятимиллиметровой броней а двигатель довольно устойчив к пулевым пробоинам. Плюс имеется прозрачное бронестекло, позволяющее расстреливать массивные автоматические установки Шпандау, не опасаясь за самого себя. Чехия 8-я армия перешли в наступление против австрийской 7-й армии, которая после короткой перестрелки оставила позиции и начала отход к Львову. То, что не удалось сделать целому фронту в июне, было решено за шесть суток. Восьмая армия и Чехия вышли на западные окраины Львова, захватив железнодорожный узел, через который снабжался весь фронт. Во Львовичах словаки захватили в плен принца Леопольда Баварского, главнокомандующего немецкой армии, прибывшего из Берлина, поправлять дела на этом направлении. Во время ночной атаки корпуса его поезд находился на станции. Львов II, генералы Бонч-Бурьевич и Брусилов заняли место за столом переговоров вместо забузившего Тросского, и 7 марта был подписан мирный договор между Центральными державами и РСФСР. Брусилов и Михаил Дмитриевич умело отразили попытку австро-венгров притащить на переговоры так называемые правительства отделившихся государств. Господа, период безвластия в России закончился, что мы и доказали недавно, проведя два решающих наступления на северо-западе и на юго-западе страны. Вам гораздо выгоднее отказаться от спорных территорий и дожать наших бывших союзников, принудив их к миру. Именно они отказались от мира без аннексии и контрибуций, у нас решающее превосходство в живой силе и артиллерии. Наша страна из войны выходит, так как наши бывшие союзники угрожают нам интервенцией на севере нашей страны и на Дальнем Востоке. Тем не менее, мы не побеждены и не разгромлены, способны за себя постоять, но принимать дальнейшую участие в этой бойне не намерены. Мы за мирное сосуществование государств в этом мире. Ведь все имеющиеся вопросы можно решить за столом переговоров что и показала наша мирная конференция. В качестве жеста доброй воли мы передадим германской стране ее главнокомандующего принца Леопольда сразу после подписания условий мирного договора между РСФСР и странами центральных государств. Для России Первая мировая война окончена. Но если Латвию немцы были полностью согласны освободить в течение месяца, то на оставление Литвы они просят полгода а Польшу обещают освободить только к концу 1918 года. Впрочем, большого значения это не имеет. В любом случае, мы имеем время, чтобы восстановить армию. Весной Северный флот вернется в Полярный, и хрен вы оттуда нас выкурите. Строительство крупнокалиберных батарей уже восстановлено. Финны уже никуда не денутся, а от белого движения мы сумели оторвать главного спонсора германских империалистов. Вторжения центральных стран на территорию страны не будет. Может быть, они успеют как следует прижать англичан и французов, ведь у Германии готово наступление на Бельгию и север Франции. Не случайно на переговорах был поднят вопрос о закупках наших вооружений. Пока по временем, хотя поставки не исключены. Этим мы будем сдерживать и Антанту. Появление моего корпуса под Парижем Франция не переживет. Но не будем отвлекаться, у нас предстоит борьба за собственные территории. Пора давно, пора избавиться от Верховной Рады и Гетмана, да и на Дону кое-кто начал баламутить воду. Видимо, недостаточно объяснили Красновой и компании, что связываться с нами дело опасное и неблагодарное. Из-за ранения его арестовывать не стали, отпустили залечивать раны от авиационных пулеметов. Керенский тоже куда-то удрал, его место обитания пока не обнаружено. Сам я получил, наконец, кое-какое свободное время, чтобы перебросить в Гайчину станки из Одессы. Пока у нас единственный завод по производству алюминия, так что выбора у меня нет, быть в Гайчине самому крупному авиазаводу в России. Несмотря на некоторые разногласия по поводу вариантов выхода из войны, наши отношения с Лениным не изменились. Он признал, что проведенные операции сильно укрепили наши позиции на переговорах. Потери в войсках были невысоки, война снова стала маневренной, а не окопной. На Адмиралтейском заводе вновь запустили производство танков, тем более что подобные машины появились у всех воюющих сторон. Но тяжелые танки есть только у нас. Ильич меня еще и поторапливает, дескать, жду не дождусь, когда вы продолжите выпуск ГТ-4. Однако, в отличие от царя-батюшки, деньги на восстановление завода выделены плановым комитетом СНК. Не так много, 2 миллиона рублей, но выделено. Раньше никогда такого не было. Сначала все сделай, а мы забракуем и передадим все конкурентам. Костяк инженерных кадров компании удалось сохранить полностью. Есть потери среди рабочих. Или Бава вернется к нам лишь осенью, но эти вопросы пока решаемы. Рабочие не уйдут на гражданскую войну. Последние остатки промышленности не остановятся из-за разрухи. Деньги у государства Унгерт не отберет, а Колчак не вывезет. И главное, Троцкий к армии и флоту никакого отношения не имеет. Удачно проведенные переговоры позволили начать возвращение рабочих рук в экономику. Ленин пишет статьи о восстановлении народного хозяйства. Весна началась в мирных условиях и пока не видно тех, кто сумеет поднять кого-нибудь на борьбу с большевиками. Реформы проводятся грамотно, удары пришлись на тех людей, вроде Путилова-младшего, которые полностью себя дискредитировали в ходе последних лет жизни империи. Хотя грызни в комитетах СНК хватает. У меня, правда, времени просиживать штаны в совете не было. Собрав воедино всех имеющихся инженеров, кто не стал заморачиваться с отъездом на запад, проектируем здание Гатчинского завода. Благо, что из Швейцарии мы вывезли всю документацию по его корпусам. Ведь впервые подобное предприятие было построено там, и по-прежнему оно принадлежит компании Gears Co. Limited. Поддержка со стороны геноссе Платтона дала возможность оставить там толковых управляющих и держать в готовности тех, кто принимал участие в постройке первых двух машин, временно переключив их на первый этап, который уже выполняли в 15-16 годах, когда затевали строительство корпусов. Геодезический план участка переправили туда, швейцарцы привязали его к имеющимся чертежам. Здесь, в Питере и Гатчине, мы только внесли изменения по наличествующим материалам и технологическим возможностям. Допустим, что предварительно напряженные бетонные конструкции были нам недоступны. Увы, такого оборудования здесь просто еще нет. Казалось бы, что тут сложного? Нагрел, заложил, расклепал, охладил и заливай. Увы. Начинаешь загибать пальчики и выясняется, что требуется строить новый цех по производству таких изделий, а денег кот наплакал. Теоретически можно заказать это в Швейцарии, да идет война, и доставить все это в Питер невозможно. Тем не менее, фермы для сборочного ангара мы сделали под открытым небом, вручную, но именно напряженными. У самолетов, особенно транспортных и цельнометаллических, есть неприятная особенность. Они имеют размах крыльев и высоту хвостового оперения, и на пути следования их от стапеля до аэродрома не должно быть столбов и колонн, и ворота сборочного должны позволять им свободно выкатываться из цеха. Так что при проектировании цеха расстояние между опорами ферм заложено 40 метров. При этом ферма должна держать вес покрытия, изоляции и снега. В общем, это очень сложное инженерное сооружение, требующее точных расчетов и испытаний, ну и таланта инженерно-архитектурного. Расчеты выполнял будущий академик Щусев. То, что ему не удалось реализовать при строительстве Казанского вокзала в Москве, он воплотил в Гайчине. Благодаря его усилиям пролеты между опорами увеличились до 62 метров, так как он применил вместо части арматуры стальные тросы, набитые до необходимого усилия. Они крепче стальных прутьев, а Станкинская телебашня тому яркое подтверждение. Сборочный цех у нас получился просто изумительным. Увы, на его создание ушло уйма времени, и первые советские машины мы собирали под навесами, а крылья и вертикальное оперение мы прикручивали под открытым небом, в зависимости от погоды. Тем не менее, в мае 1918 года первая серия машин встала на сборку. Мы торопились ведь первые снимки наших ГТ-4 появились в прессе два года назад и в Америке крайне заинтересовались подобными самолетами. Командование Военно-Воздушных Сил Соединенных Штатов Америки поставило задачу своему карманному предприятию Higgins Industries Incorporation в Новом Орлеане создать подобную машину. Но дело упиралось в двигатели и мелкие детали, которыми я в избытке снабдил свой транспортник. Грузовые двери на оба борта, лебедка, направляющая для транспортировки тяжелых грузов, разметка для точного размещения грузов по длине салона, ведь требовалось соблюсти центровку 14 тонн. Сетки и рымы для крепления, подвесная кранбалка, все то, что человечество придумало значительно позже для воздушного флота. Это мы никому не показывали, так что пусть мучаются. Тем не менее, первая серия первой не стала. Заложена она была раньше, но вторая серия из 16 чисто пассажирских и почтовых машин без грузовой оснастки взлетела в Швейцарии. Этому поспособствовало успешное наступление Рейхсхейера в Бельгии, и начались мирные переговоры в Лазанье между Антантой и Центральными державами. Их обозвали Брестом-2. Договор был действительно подписан в городе Брест во Франции осенью 1918 года. И Европе потребовались подобные машины, чтобы вывести американский корпус из Франции. Большую часть корпуса вывозили морем, а командование вывезли мы, заработав очень приличные деньги на этой операции. Советская швейцарская фирма SS Вис созданная нами при участии Платона стала первой в мире авиакомпанией, организовавшей трансатлантические перелеты и доставку почты в отдаленные уголки Земли. Контрольный пакет акций держало советское правительство, принявшее непосредственное участие в создании этой фирмы. Ленин придавал особое значение участию РСФСР во внешней торговле так как уже были приняты многочисленные планы по индустриализации страны и требовалась валюта. Несмотря на то, что ленинский золотой червонец начал победное шествие по валютным биржам мира, республика остро нуждалась в поставках оборудования для электростанций, тяжелой промышленности, алюминиевых заводов. Мы отставали по всем параметрам от ведущих держав, которые вовсе не успокоились, несмотря на то обстоятельство, что мир им пришлось заключать по нашим лекалам. Обложить Германию контрибуциями им не удалось, но в Германии в ноябре 1918 года, после возвращения из русского плена немецких солдат, вспыхнула революция, и кайзеру пришлось ответить за то, что он поддался на провокации и развязал эту бойню. В Турции монархия тоже пала, и Ататюрк заключил с РСФСР соглашение на поставку ему современных вооружений. Турецкая республика вышла из Тройственного союза. С Англией новое правительство решило не связываться. Белые иммигрантов, а их было достаточно, быстро прижало к ногтю со всей восточной жестокостью. Владимир Ильич уступил Турции Карсы и Баязет, И даже генералы бывшего Генштаба не стали возражать. Эти две крепости были сухой мозолью восточной политики. Срезать больно, а наступать еще больнее. Но Турция навсегда отказалась от претензий на кавказское побережье Абхазии и Аджарии, окончательно признав их русские территории. Обмен был достаточно паритетным, плюс обязалась не развивать свой Черноморский флот и не препятствовать проходу наших кораблей через проливы за 2 миллиона винтовок Мосина и поставку боеприпасов к ним, плюс 60 СКМ-2М, снимаемых нами с вооружения. У них серьезно расшалились курды и армяне, сумевшие создать серьезные вооруженные силы на основе трофеев Турецкого фронта. Сами понимаете, что в прифронтовой полосе добыть вооружение – плевое дело. Власть султана они расшатали до основания. Но на большие местные меньшевики, составляющие значительную часть местного политического бомонда, не были способны. Тем более, что отвлекались на организацию борьбы с советской властью. До летом 1918 года корпусу пришлось перебрасывать значительную часть сил на Кавказ, так как дашнаки стали подбираться к нашим заводам в Грозном и на Тамане. Появление там авиации рабоче крестьянской Красной Армии в корне изменило ситуацию. Покричать на митинге меньшевики были способны. А в остальных вопросах «Что я, рыжий?» «Не хочу!» Мир в Закавказье был установлен жестко и быстро. Обошлось без партизанской войны. Дашнаки собрали манатки и умотали в соседнюю Турцию создав там три или четыре газеты и пару радиостанций. Там, кстати, я нашел девушку своей мечты. Звали ее Екатериной. Урошенко Грозного закончила Нобелевский филиал Петербургского, пардон, Петроградского технологического института в Баку, будущего Бакинского института нефти и газа. Во время войны и работала сменным мастером на одном из перегонных заводов компании «Гирс и Ко То, что называется комсомолка, студентка, спортсменка и просто красавица. Приемный сын Венеры расстрелял мое сердце из полного колча настрел. Девушка оказалась строгих правил, поэтому улетели мы с ней вместе из Грозного, предварительно обменявшись обручальными кольцами. По официальному вероисповеданию, мне положено было носить кольцо на левой руке, а ей на правой. Но, честно говоря, я церкви и храмы не посещал от слов совсем. Поэтому не стал возражать против того, что будущая супруга самостоятельно решила этот вопрос, подставив именно правую руку и безымянный палец под колечко, пару которых я принес на наше свидание на берегу Сунжи и позволила мне надеть его на ее палец. Затем уже по-хозяйски взяла второе кольцо из моей правой ладошки развернула ее и окольцевала меня на скамейке под плакучей ивой степушка я согласна быть твоей женой быть тебе верной и преданной на этом и том свете утром мы поехали в отдел загса в грозном где зарегистрировали этот союз а после этого появились у ее родителей в станице сунженской где ее уже потеряли Мама Мария поплакала, Иван Иванович, тесть, расчувствовался и ругался, что не по-человечески, без сватов, без старых обычаев, без церкви. Но у нас оставалось двадцать минут, чтобы Екатерина собрала вещи, и мы улетали. Нас ждали в Петрограде, наша командировка на Кавказ закончилась. Катя решила все сама, и на старые обычаи уже не оглядывалась, К тому времени я знал, что семейство Кристины вместе с ней еще в 1916 году эмигрировали в Швецию. Мы поселились в том же доме в Мариенбурге, переданном заводу указом СНК, и через 9 месяцев там родился наш сын Александр. Столицей РСФСР оставался Петроград. Немцы ушли, освободив Прибалтику. Финны образовали свою республику, вошедшую в РСФСР. Хотя и не самую спокойную. На Западе еще долго действовали отряды егерей, успокоившиеся только после того, как их осталось совсем немного, через три года. Гражданская война в том виде, как мы ее представляем, не состоялась. Были попытки восстания, приглашали и Антанту, и японцев, куролетели на КВЖД и в Бурятии, но единого фронта все-таки не было. Корпус быстро перемещался по стране, и там, где возникали очаги напряженности, там мы наводили порядок, обеспечивая воздушную поддержку своим войскам. Другой силы, способной противостоять корпусу, у белых не было. Лишь в Средней Азии, в горах, басмическое движение действовало более или менее успешно, снабжаясь через Афганистан английским вооружением. Но и там Владимир Ильич нашел ключики к руководству Афганистана и в 1919 году заключил мирный договор с Аманулаханом, эмиром Афганистана, который провозгласил независимость страны от Великобритании. Его немедленно поддержали четырьмя эскадрильями штурмовиков и пикировщиков, и четвертой англо-афганской войны не состоялась. В Афганистан вошел корпус Комкора Примакова которого я хорошо знал по боям под Лугой. Правда, все это было уже гораздо позже. Сейчас, летом 1918 никаких активных боевых действий нет. Англичане воюют с немцами в Лозанне, пытаясь добиться контрибуции, угрожая им продолжением бессмысленной войны, но антивоенные демонстрации потрясают своей массовостью все столицы европейских стран, вовлеченных в эту бойню. На этом фоне пример Советской России, вышедшей из войны и предотвратившей распад государства и гражданскую войну, выглядит вполне впечатляющим. Мы демонстрируем успехи как в деле сокращения армии, так и экономически. Самолеты с красным знаменем на борту уже побывали в США и в Австралии, ЮАР и Индии. Возим почту и пассажиров. Компания «ССВИС» имеет на хвостовом оперении красный флаг с золотым серпом и молотом впереди, и флаг Швейцарии с белым крестом сзади. Этакий конгломерат из двух флагов, разделенный едва заметной полосой чистого алюминия. Пока терпят, а мы и рады стараться. К тому же французское общественное мнение сейчас полностью на нашей стороне, а это весомо. Все аналитики говорят о том, что Великобритания допустила грубейшую ошибку, значительно ослабив восточный фронт против Германии. Заговорили и о том, что остановить немцев удалось только потому, что русские разгромили восьмую армию немцев в Пруссии и сходу заняли Львов и Примышль на австрийском фронте, иначе бы немцы вновь промаршировали по Парижу. Эгоистическая политика Великобритании поставила Антанту в такое положение что пришлось отказаться от войны до победного конца, так как людские резервы у французов и англичан закончились быстрее, чем у стран центральных государств. К тому же стало известно и о роли Англии в событиях февраля 1917 года, в которых именно английские спецслужбы во многом спровоцировали ситуацию отстранения от власти императора России. За что им большое спасибо. Но окончательно к власти в России пришли противники войны, и она успела без значительных потерь из нее выйти, предварительно доказав Германии и Австрии, что прекращает участие в войне непобежденной. А по политическим внутренним причинам, чтобы не допустить развала огромного, многонационального государства. Ведь перед самой кончиной империи в Средней Азии началось восстание, Протестующие против попытки призыва местных жителей в императорскую армию. Воевать с немцами жители Туркестана совсем не собирались. Эти территории были совсем недавно присоединены к России, и их население общности с коренными нациями не ощущали. В целом Российская империя, как я и говорил, в 1913 году на яхте «Стандарт» оказалась неспособная участвовать в мировой войне из-за слабости промышленности и нерешенности национального вопроса. Многие национальности были освобождены от службы в армии. То же самое царство польское или княжество финляндское, тогда как кайзеру они свои резервы предоставили. Не отказались. Да и возвращать Литву пришлось силой оружия. Польша пока еще самостоятельное независимое государство. Его еще не признали. Но это дело времени. Англичане активно муссируют этот вопрос, а лорд Керзон неоднократно говорил об исторической несправедливости решения польского вопроса. Они всеми фибрами англосаксонской души стремятся возродить гиену Европы. И у нас в СНК про польские настроения присутствуют. Поляков достаточно много в России и среди социал-демократов всех мастей. Удивительное дело! но товарищ Дзержинский в число польского лобби не входит. Они с Пилсудским одноклассники, и его подлую душу Феликс Адмундович знает с детства. Однако на стороне Пилсудского неожиданно оказался Григорий Петровский, один из тех, кого я вытаскивал из Якутии. Бывший депутат Государственной Думы, создатель фракции социал-демократов в ней, который еще в ноябре 1914 года отправился вместе с остальными членами фракции в ссылку в Якутск на каторжные работы, вместе со своими соратниками – Бадаевым, Мурановым, Самойловым и Шаговым. В этом же составе мы их и привезли обратно в будущее Громова. Он стал наркомом внутренних дел, но после нескольких высказываний в пользу Пилсудского и украинской независимости в сентябре 1918 года был смещен с должности и переведен в совет национальностей пусть там бузита доказывает что требуется разделиться на республике пока дальше автономии дела не дошло хотя споров вокруг этого момента было очень много честно говоря если бы не мои знания или знания этого вопроса я бы согласился с теми кто говорил о том что с великой роскостью пора завязывать удивительное дело Вообще-то страной правили немцы. Основу государственного строя составляли выходцы из Европы. С русскими именами и отчествами, оно с приставкой «фон» перед фамилией. Сам я тоже имел такую приставку, именно поэтому стал близок к императору. До определенного времени я был своим в доску, пока мои дела не сподвигли высшее общество решить вопросы не в мою пользу, ибо отодвинул я их от знатной кормушки. Ну и нагличане посодействовали. Во всем остальном я был представителем правящей верхушки, немцам, Без этого проникнуть в коридоры Зимнего дворца, Адмиралтейства, да и по большому счету генштаба, было практически невозможно. Хуже того, исключено. В генштаб русские попадали, но по протекции немцев, и никак иначе. Никакие личные заслуги перед Отечеством, тем более аки-конструкторские, никакой рояли не играли. Звонкая фамилия могла сыграть в вашу пользу, но не Иванов, Петров, Сидоров. Этим вход был перекрыт накрепко. Причем поляки туда почти свободно проходили, во всяком случае с меньшими усилиями. При этом все газеты, все книги говорили о величии русской нации, русского духа, русской доблести. Суворову, Кутузову устанавливались памятники, правда, вместе с Барклаем де да Толли. Всячески поощрялось угнетение других народов русскими, и только для того, чтобы спрятать от общественности то обстоятельство, что русскими управляют немцы. Ну а Гучкова и компания были и рады стараться. Они прекрасно понимали, что дальше порога их не пустят. Но они были самыми русскими из всех русских. Им было позволено лицезреть то, как живут в России немцы. Само понятие «великоросс» было просто средством угнетения. В реале быть этим самым великоросом преимуществ не давало, кроме как перед каким-нибудь киргизом или тунгусом, что меня дико раздражало при чтении книг про попаданцев, которые с фамилией Иванов вдруг становились соправителями России в присутствии императора. Фигвам — это хижина индейская, как говорил простой дворнежистый пес Шарик в известном мультике. Однако, пройдя через девяностые, и до меня дошло, что не стоит предоставлять слишком большие полномочия местным товарищам, ибо в 2021 году некий Ибрагимбек был реабилитирован в Узбекистане, а кровище он пролил, орал можно восстановить. Да и в детстве довелось жить в национальных республиках и лично наблюдать рост самосознания у народов Средней Азии. Когда в казахском языке вдруг появилось слово «океан», «мухит» по-казахски. Океана в Казахстане нет и не предвидится, а слово вдруг появилось. Или словарь киргизского языка толщиной в 4 дюйма, который мне подкладывали под задницу, чтобы до клавиш на рояле дотягивался. Сколько там было слов, не знаю, оно всяко больше, чем в русском, английском и немецком вместе взятых. Литература киргизская так и осталась за бортом мирового сообщества, а словарь богатейший. Это национализм, который впоследствии вылился в чемодан-вокзал «Россия». За все, что мы сделали для этих народцев, а даже космодром построили. Разрушив все у себя, они теперь... Волом валят к нам, чтобы еще рассказать. чемодан, вокзал. Упа, а ехать-то дальше некуда. Вот мы и ахаем на произошедшее в Нижневартовске. Ахать не стоит. Стоит изменить политику государства в этом вопросе, а сделать это можно единственным путем, как в Семнадцатом. Но нас больше интересует. А правда, что Ленина привезли в Россию в пломбированном вагоне. Чем кому принадлежат предприятия, на которых работают гастарбайтеры. Пардон, но даже профсоюзы в той России работали более эффективно. штрих брейкеров коими являются все гастарбайтеры, регулярно били и не позволяли им попадать на предприятия. Умненькие англосаксы вывозят свои предприятия в Юго-Восточную Азию, а гастов к себе в Англию или США особо сильно не приглашают. Ибо задача стоит переселить проблемы между трудом и капиталом на другие территории. А местные капиталисты тащат рабсилу сюда из бывших республик Средней Азии, в расчете на то, что когда полыхнет, я успею улететь. Не успеете. В аэропортах полно гастов, так что ваши чемоданы будут выпотрошены, карманы освобождены от всего лишнего, а голое тело будет лежать в канаве. Таджикистан 1991 1995 вы не видели, а мне довелось. В общем, когда встал вопрос о взятии Киева, в СНК развернулась дискуссия о создании Украинской Советской Социалистической Республики УССР. Там, кстати, вовсю шла гражданская война. Фронтов не было, но вооруженные отряды сечевиков, гайдамаков, армии Батьки Махно, красногвардейцев и зеленых уже существовали и превратили территорию Юго-России в лоскутное одеяло, благо что Донбасс полностью контролировался нами, Красной армией. Обычно я эти сборища не слишком посещал, но тут вопрос стоял принципиальный, поэтому выделил время для посиделок в Смольном. Те же знакомые рожи: его превосходительство профессор Грушевский, как представитель австро-венгерской разведки, поляк товарищ Петровский и прочее, прочее, прочее. Вот я и вывалил на них свое мнение по этому вопросу, в том числе и про то, кто Черное море выкопал. Товарищи, давайте не будем переписывать историю. Я совершенно согласен с утверждениями, что нашествие Чингисхана и Мамая существенно ослабили государственную власть на Руси. Но что на юге, что на севере, проживал один народ, как хотите, так его и называйте. Восточные славяне, русские, они унаследовали то, что создали наши предки. Славянский союз, в который входили и другие племена. Угры, например. Единое государство к тому времени распалось на удельные княжества, не без помощи соседей. У нас уникальный шанс возродить этот самый Славянский союз, желательно под другим названием, так как население в стране значительно увеличилось. И игнорировать присутствие у нас татар, казахов и других национальностей мы не можем. При этом необходимо учесть, что государственностью на нашей территории обладали лишь узбеки или персы, не считая кавказских ханств и царств. Там мы порядок уже навели, поэтому возвращаться к этому вопросу нет надобности. Что касается Украины, то нации украинцы никогда не существовало. И господин Грушевский это прекрасно знает. Мы с вами знакомы по перемышлю. Вряд ли вы обратили на меня внимание тогда. Вас больше интересовали Николай. Но, как вы помните, ваш украинский язык тогда никто не понял и успехов вы там не добились. На нем говорят, в Галиции несколько сел. Вы совершенно не знаете истории Украины, а беретесь судить о ней. Берусь, господин Грушевский. В СНК такое обращение не принято, господин адмирал. Называйте меня товарищем. Извините, господин председатель Центральной Рады. Но речь на сегодняшнем заседании Совета народных комиссаров идет о том, чтобы ликвидировать правительство и парламент так называемой Рады. Вы, как опытный разведчик, прекрасно понимаете, что сил противостоять Красной Армии у вас нет, и вы прибыли в Петроград с одной целью – не допустить создания единого государства на территории бывшей Российской империи. Такую задачу поставило перед вами ваше командование. Смею вас уверить в том, что Карл I и Велигельм II вам не помогут. Брестский договор, подписанный нами 7 марта, такой возможности им не предоставляет. Кстати, Львов и Галиция будут оставлены нашими войсками, если Германии будут соблюдены условия договора по Польше. Так что лично вы ничего не теряете. Можете создавать Украину на новом месте в Галиции, если вам удастся. В Киеве в ближайшее время будет установлена советская власть и образована автономная республика Малороссия. Непосредственно в состав РСФСР войдут Бессарабия, Одесская, Николаевская, Криворожская, Херсонская, Екатеринославская области. Решение о принадлежности Киевской области будет принимать Киевский совет. В составе Малороссии должны остаться 8 областей или девять, если Киев решит возглавить новое образование. Вот так, господин Грушевский, на Львов претендует не только Австрия и Венгрия, но и Польша, непризнанное пока государство в Европе. Сколько у вас дивизий, чтобы отстоять свое мнение, что Украина — это все? Мне сделало замечание председательствующий товарищ Ленин. Товарищ Гирс, на Малом Совете СНК вы на совещании не явились. «Было принято решение до войны с Центральной Радой не доводить». «А там воевать не с кем, Владимир Ильич. Пусть переезжают во Львов, я не возражаю. Но Киев, мать городов русских, останется у нас». «Это обсуждению даже и не подлежит», — улыбнулся Ильич и перевел дискуссию в прямое голосование. В тот же день Красная Армия форсировала Днепр по мостам, которые никто взрывать не захотел. Центральная Рада срочным порядком по телеграмме из Петрограда ринулась на запад и остановилась в Кракао, Кракове, беспрепятственно преодолев линию фронта. На той стороне у них было все схвачено. Впрочем, сомневающихся в этом в СНК особо не было. Лишь три-четыре человека открыто поддержали Грушевского. Одно плохо, врагом его никто не считал. Увы, народные комиссары, большинство из них, Продолжали бороться с царизмом, а не с революционерами типа Пилсудского или Грушевского. Инерционность мышления никуда не денешься. Еще недавно эти люди помогали уходить от жандармов, вносили свой вклад в борьбу. А то, что ситуация кардинально изменилась после октября 17-го, верилось с трудом. Эти люди были соратниками по борьбе со своими тараканами, но соратники. Вот и приходилось решительно размежевываться. Что касается Львова, англичане попытались передать его Польше, но Красная Армия не ушла с этих территорий, так как образованный Советский Союз Польшу не признал. Германия, естественно, тоже. Австрия распалась в ноябре 1918 года. Временная граница между нами и Польшей прошла по Сану и Висле до устья реки Вепш. А так в СНК первое время вполне хватало демагогов, которые могли увлечь тех, кто был не слишком устойчив, куда угодно. Свою линию требовалось отстаивать, это и понятно, люди, пришедшие к власти, опыта принятия государственных решений не имели. Людей оценивали по умению доходчиво говорить, и не всегда решения были до конца продуманы неоднократно возникали ситуации когда председателю или отдельным наркомам приходилось буквально биться за принятие верного решения переубеждать остальных комиссаров в том что решение не соответствует времени были и профессиональные лоббисты ведь все решения были коллегиальными тот же самый финский вопрос мы же предварительно обсудили в гатчине а многие были готовы отдать свои голоса за угнетенный финский народ не понимая, что вопрос поднят совсем не финами, а их бывшими угнетателями. Так же и с Украиной. Разделить русских на три нации – идея не наша, а тех, кто планировал раздел России. Одолеть нас в открытой борьбе не удалось, так давайте воспользуемся случаем или поводом. Ничего не напоминает? В этом мире меняется все, кроме этого. Разделяй и властвуй. Нам я действовал не один удалось на первом этапе удержать тех, кто желал раздела и возможности выхода из союза, в том числе говоря о том, что так действуют только враги, и это их замысел. Изначально нас было меньшинство в СНК. Постепенно к нам примкнуло большинство реальных будущих руководителей страны. Достаточно долго не удавалось избавиться от Троцкого и его последователей. Говорили они красиво и убедительно, ссылались на Маркса, Подводили теорию, так что иногда приходилось заходить с козырей и насказательно описывая известные мне события 90-х, тем более что они повторялись в некотором смысле этого слова. Сознание человечества за прошедший век практически не изменилось. Максималистов и тропыжек и тогда хватало. А уж кружевных трусиков кто только не требовал. Кстати, киношные анархисты с реальными имеют очень мало сходства. Никаких перышек и цветочков под бесказыркой. Строгие тройки и ни малейшего намека на военную форму. Князь Кропоткин — наше все. Максимального успеха они добивались в отдаленных районах Сибири и на юге, у новых кулаков. Хватит кормить города! Они представляли собой главную опасность. Самозахваты земли привели к тому, что многие тысячи гектаров посевных площадей остались незасеянными. У новых владельцев не хватало тягловой силы и рук для обработки. Они ее хапнули именно с целью перепродать подороже. Занималась такими ВЧК. Именно за борьбу со спекулянтами получил свой первый орден товарищ Дзержинский. Еще одной гигантской проблемой были молодежные банды, как бы сказали сейчас. Тогда они назывались «беспризорники». У большинства неполные семьи отцы погибли на фронтах Великой войны. Мать иногда присутствовала, но не могла оказать сопротивление. Появились они еще при царе, не без участия уголовников. Пик молодежного бродяжничества пришелся на времена Временного правительства, когда рухнули пенсионный фонд и сам рубль. Цены скачком поднялись до миллионных значений. Керенки даже не разрезали, рулонами использовали как туалетную бумагу, ну а потом грабь награбленная. Чистили все весьма регулярно и организованно, а на руках у населения миллионы стволов вплоть до гаубиц. Здесь авиации вопроса не решить. Пришлось создавать рабоч крестьянскую милицию в срочном порядке с подчинением ее отрядов ВЧК. Кстати, активнейшее участие в ее создании принял тот самый Петровский, мой оппонент по национальному вопросу. Так что во враги его тоже никто не записал, просто он имел другое мнение по национальному вопросу. А так, приятнейший, очень деятельный человек и большевик очень хорошо проявил себя в Туркестане чуть позже, где приходилось и бороться с басмачеством, и ломать средневековые устои общества, религиозные предрассудки и прочее, прочее, прочее. Но был у него бзик, что Польшу и окраины царской России угнетали русские. Не русские, немцы, которые создали для этого все условия.